Тут королева подала находчивому королевский журнал, где было записано, что такого-то числа придворный кролик находчивый выступит на нейтральной тропе с исполнением вариаций без слов на тему бури, дабы всем жителям джунглей было бы ясно, что кролики бодро живут и бодро размножаются. Находчивый расписался, и король собственноручно потрепал его по плечу. «Теперь проси», — сказал король, — «что-нибудь такое, чтобы тебе нравилось и чтобы я мог сделать». «Я только спрошу», — отвечал находчивый. «Я удивляюсь, что за королевским столом никогда не говорят о цветной капусте, тогда как, беседуя с народом, вы и другие часто вспоминаете о ней». «А что говорить?» — пожал плечами король. «Опыты проходят успешно» и мы им всячески способствуем. Все допущенные думают, что кроме допущенных к столу, есть еще допущенные к столику. — Разве нет? — опечаленно спросил находчивый. — Нет, дорогой мой, — дружески приобняв его, — отвечал король. — Больше не к чему мне вас допускать. Разве что супружеское ложе. Фу! Король, как грубо сказала королева, отворачиваясь и в то же время стрельнув глазами в сторону находчивого. Но находчивый так опечалился, что даже не заметил этого. «Теперь ты понимаешь, — сказал ему король, — почему мне труднее всего?» «Нет, — сказал находчивый, — очень огорченный, что сверхдопущения не существует. «Потому что для каждого из вас, — отвечал король, — Есть тайна. Вам есть к чему стремиться. А у меня нет тайны постижения. Если я уж чего не понимаю, так это навсегда. Вот почему мне труднее всех в моем королевстве. Но у меня одно утешение. Ему, король показал лапой на небо, И еще трудней. Но если нет сверхдопущения к столику, то и мне не к чему стремиться, — воскликнул находчивый, через свое разочарование поняв печаль короля. — Как это грустно! — Это у тебя пройдет, — сказал король уверенно. Со временем стремление удержаться за столом делается единственным неутоляемым стремлением, допущенных к столу. А теперь вступай выспись, и завтра со свежими силами на нейтральную тропу. Находчивый раскланялся и покинул королевский дворец. — Знаешь, чем мне нравится находчивый, — сказал король, прохаживаясь по кабинету, — тем, что у него есть совесть. — С каких это пор? — спросила королева несколько удивленно. — Ты ничего не понимаешь, — сказал король, останавливаясь посреди кабинета. — Когда даешь кролику деликатное поручение, несмертельная доза совести бывает очень полезно «Я не очень тебя понимаю», — отвечала королева рассеянно, потому что она все еще была огорчена тем, что находчивый, с его такими живыми глазками, оказался такой ненадежный. «Да», — повторил король, продолжая прохаживаться по кабинету, — Когда кролик, выполняя деликатное поручение, испытывает некоторый стыд, он старается как можно чище выполнить его, чтобы потом не извиваться от стыда, оставив за собой неряшливые улики. Это как раз то, что нам надо. Несмертельная доза совести. Вот что должны прививать кроликам наши мудрецы. — Но каковы мужчины, — сказала королева, вздохнув, — сам говорил никогда, и сам же его съел. — Будем надеяться, что съест, — ответил король не в попад, обдумывая, как бы получше внедрить в сознание кроликов несмертельную дозу совести, чтобы они, работая на благо королевства, никогда не оставляли за собой неряшливых улик. И сейчас мы немного отвлечемся от нашего сюжета и расскажем историю взаимоотношений короля кроликов и поэта. В характере поэта причудливо сочетались искреннее сочувствие всякому горю,